Глава 13. Минуты через две Саймон увидел процессию, состоявшую из доктора, лорда Уэстклифа, миссис Пейтон и Лилиан Боуман. Прислонившись плечом к стене, он окинул их оценивающим взглядом. В тайне его веселила ощутимая неприязнь между Уэстклифом и мисс Боуман, чья очевидная взаимная вражда выдавала недавно случившуюся ссору. Во всяком случае, обмен мнениями произошел. Вот только к чему это приведет? Доктор, почтенный старик, вот уже около 30 лет лечивший Уэстклифа и его родственников Марсденов, с непоколебимым спокойствием осмотрел Саймона глубоко посаженными глазами. «Мистер Хант, мне сказали, что вы помогли молодой даме добраться до комнаты». Саймон кратко описал состояние Анабеллы и симптомы, предпочтя опустить, что именно он, а не Дейзи, обнаружил следы от укуса на ноге девушки. Миссис Пейтон, побелев от страха, молча его слушала. Лорд Уэстклифф, нахмурившись, что-то ей прошептал. Женщина кивнула и рассеянно его поблагодарила. Саймон предположил, что Уэстклиф пообещал сделать все возможное для выздоровления больной. «Разумеется, я не могу подтвердить мнение мистера Ханта, пока не осмотрю молодую леди», — объявил доктор, выслушав Ханта. «Однако посоветовал бы немедленно сделать отвар подмаренника на случай, если болезнь действительно была вызвана укусом гадюки». «Она уже пьет отвар», — перебил Саймон. «Я послал за ним четверть часа назад». Доктор возразился на него с тем особым раздражением, которое приберегал исключительно для тех, кто осмеливался ставить диагноз, не имея диплома врача. Подмаринник — сильное средство, мистер Хант, и, скорее всего, может причинить вред, если пациент не подвергся нападению змеи. Вам следовало подождать осмотра доктора, прежде чем применять столь решительные меры. «Симптомы отравления змеиным ядом трудно спутать с чем-то», нетерпеливо отмахнулся Саймон. Вместо того, чтобы стоять тут, старому болтуну следовало бы приступить к своим обязанностям. А я хотел, возможно, скорее облегчить страдания мисс Пейтон». Махнатые седые брови сошлись на переносице. «Вы так уверены в собственных суждениях?» — язвительно заметил он. «Да», — ответил Саймон, не моргнув глазом. Граф вдруг тихо хмыкнул и положил руку на плечо доктора. Боюсь, сэр, этот спор может длиться вечно, особенно если попытаетесь убедить моего друга, что он может быть в чем-то неправ. Упертый вот самый мягкий из эпитетов, в котором можно охарактеризовать мистера Ханта. Заверяю, что гораздо лучше приложить энергию к излечению мисс Пейтон. Вероятно, вы правы. — сухо отозвался доктор, — хотя в свете смелых диагнозов мистера Ханта можно посчитать, что мое присутствие вряд ли здесь необходимо. И с этой саркастической репликой старик вошел в комнату, сопровождаемой миссис Пейтон и Лили. Оставшись наедине с Уэсклифом, Саймон выразительно закатил глаза. — Желчный старый ублюдок! — пробормотал он. — Неужели вы не могли послать за кем-то не столь древним? Сомневаюсь, что он способен нормально видеть и слышать для того, чтобы вынести чертов диагноз. Граф с веселой снисходительностью изогнул черную бровь. «Он лучший в Гэмпшире, доктор? Пойдем вниз, выпьем по глотку Бренди. Саймон повернул голову в сторону закрытой двери. «Позже. Ах, простите» протянул Уэсткли в беспечном, чересчур любезным тоном. «Но, разумеется, будете торчать у двери, как бродячая собака, в надежде получить кухонные объедки. И я отправляюсь в кабинет. Будьте поймальчиком и поскорее сообщите новости». Саймон ответил холодным взглядом и оттолкнулся от стены. «Так и быть», — раздраженно буркнул он. «Идем». Граф удовлетворенно кивнул. Доктор представит полный отчет после того, как осмотрит мисс Пейтон. Спускаясь вслед за Уэстклифом по широкой лестнице, Саймон мрачно размышлял о своем поведении. «Странное, очень странное ощущение, когда слушаешься не разума, а эмоций, и это ему не нравилось. Но какая разница?» Стоило осознать, что Аннабелл больна, и в душе появилась болезненная пустота, словно сердце похитили, чтобы получить выкуп. Он твердо знал, что сделает все возможное ради ее покоя и безопасности. А в те моменты, когда Аннабелл начала задыхаться, глядя на него полными ужаса глазами, он был готов на любое безумство. Любое. Помоги ему, Господи, если был когда-нибудь поймет, какую власть взяла над ним. Власть, представляющую серьезную угрозу его гордости и самообладанию. Он хотел владеть каждой частичкой ее тела и души всеми возможными и воображаемыми способами. Развершаяся перед ним пропасть, пропасть, в которую завела его страсть, ужасала Саймона. И никто из его знакомых, а меньше всех Уэстклифф, не поймет. Уэстклифф всегда твердо держал в узде свои эмоции и желания, выказывая искреннее презрение тем, кто выставлял себя глупцом во имя любви. Не то чтобы это была любовь. Саймон не собирался заходить так далеко. И все же это, чему не было названия, намного превосходило обычную похоть. Заставив себя превратить лицо в бесстрастную маску, Саймон вошел в кабинет Уэстклифа, маленькую скромно обставленную комнату, отделанную сверкающими дубовыми панелями и украшенную только рядом витражей по одной стене. Это помещение с массивной неудобной мебелью казалось очень неуютным и в то же время было пропитано мужским духом и весьма подходило для того, чтобы курить, пить и вести откровенные разговоры. Устроившись на жестком стуле рядом с письменным столом, Саймон принял у друга рюмку с бренди, опрокинул, не почувствовав вкуса, снова протянул руку и молча кивнул в знак благодарности. И прежде чем Уэсткли впустился в рассуждениях о странности его поведения, Саймон попытался его отвлечь. «Похоже, вы никак не поладите с мисс Боуман», — заметил он. Упоминание о Лилиан Боумен в качестве отвлекающей тактики великолепно сработало. Уэстклиф ответил раздраженным ворчанием. — Это невоспитанное отродье посмело намекнуть, будто в несчастье мисс Пейтон есть моя вина, — объявил он, наливая себе бренди. Саймон поднял брови. — И каким же это образом? Мисс Боумен, похоже, считает, что, как хозяин дома, я должен был сделать все, чтобы мое поместье, как она выразилась, не подвергалось нашествию ядовитых рептилий. И что вы ответили? Я указал мисс Боумен, что гостей, которые, выходя на природу, предпочитают оставаться одетыми, змеи обычно не кусают. Саймон не сдержал улыбки. Все естественно. Мисс Боумен волнуется за подругу. Уэстклиф мрачно кивнул. Она не может позволить себе потерять хотя бы одну, поскольку у нее подруг не так уж много. Саймон, продолжая улыбаться, опустил глаза. Но у вас тоже выдался трудный вечер, ехидно заметил Уэстклиф. Сначала пришлось нести наверх упругое юное тело мисс Пейтон, потом исследовать больную ногу. До да чего же должно быть неприятно! Саймону сразу стало не до веселья. «Я не сказал, что осматривал ее ногу». Граф проницательно уставился на него. «А это и не обязательно. Я слишком хорошо знаю вас, чтобы вообразить, будто вы упустили такую возможность». «Признаю, что взглянул на ее щиколотку, а также разрезал шнуровку корсета, когда стало очевидно, что она задыхается». Вызывающе пояснил Саймон, словно подстрекая графа возразить. Заботливый паренек, фыркнул Уэстклив. Саймон раздраженно поморщился. Как вам несложно поверить, но я не получил чувственного удовольствия при виде страдающей женщины. Уэстклифф, развалясь на стуле, продолжал рассматривать собеседника с холодным изумлением, от которого у Саймона, фигурально говоря, шерсть встала дыбом. «Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы влюбиться в подобное создание. Вы знаете мое мнение о мисс Пейтон. Да, вы постоянно его выражаете». А кроме того, продолжал граф, не хотелось бы видеть, как один из немногих здравомыслящих людей, которых я знаю, превращается в болтливого идиота, засоряющего атмосферу слезливыми нежностями. Я не влюблен, но все же с вами что-то творится, настаивал Уэстклиф. «За все годы нашего знакомства я ни разу не видел у вас столь слащавой сентиментальной физиономии, как сегодня, когда вы стояли у двери ее спальни. Я выказываю обычное сострадание к такому же человеческому существу, как мы все». «Ну да», — фыркнул граф, «и в чьи панталоны вам не терпится залезть? По-моему, у вас так руки и чешутся». Откровенная точность описания снова вызвала у Саймона нерешительную улыбку. «Два года назад чесались», — признался он, «а теперь все это превратилось в настоящую горячку». Тяжко застонав, Уэстклифф потёр узкую переносицу. «Боже, да чего мне противно видеть, как друг слепо шагает в пропасть с крутого обрыва?» «Ваша слабость, Хант, заключается в неспособности устоять против вызова, даже если вызов вас недостоин». «А мне нравится отвечать на вызов», — воскликнул Саймон, вертя в руках рюмку. «Но это не имеет ничего общего с моим интересом к ней». «Сколько можно?» — пробормотал граф. «Либо выпейте бренди, либо перестаньте с ним забавляться». Вы испортите несчастное спиртное, крутя его во все стороны. Саймон невесело усмехнулся. Что значит «испортите бренди»? Нет, не объясняйте, мой провинциальный разум не в силах это объять. Он послушно глотнул и отставил рюмку. Итак, о чем мы? Ах, да, о слабостях. Прежде чем продолжать разговор, я хочу, чтобы вы признали существование в своей жизни тех моментов, когда вы отдавали предпочтение желанию над здравым смыслом. Потому что если такого не было, значит дальнейшая дискуссия бесполезна. Но, разумеется, такие моменты были, как у всякого мужчины старше 12 лет. Но цель высшего интеллекта — уберечь нас от постоянного повторения подобных ошибок. «А вот это моя проблема», — резонно заметил Саймон. «Мне высший интеллект ни к чему. Я вполне обхожусь своим, низшим». Граф скрипнул зубами. «Поймите, Хант, есть вполне определенная причина, по которой мисс Пейтон и ее подружки-резвушки до сих пор не замужем. Они — ходячее несчастье. Если события этого дня еще вас в этом не убедили...» Значит, вы безнадежны. Как и предсказал Саймон Хант, следующие несколько дней были для Аннабел далеко не самыми приятными. Она хорошо изучила вкус отвара подмаренника, который, по предписанию доктора, приходилось пить сначала каждые четыре часа, а потом каждые шесть. Снадобье облегчало страдания от змеиного яда, но желудок ее постоянно бунтовал. Она ужасно устала и все же не могла спать, и хотя умирала от скуки, не могла сосредоточиться ни на одном занятии больше, чем на несколько минут. Правда, подруги делали все возможное, чтобы развеселить ее и поддержать, и за это Белл была им крайне благодарна. Эви сидела у ее постели и читала вслух бульварный роман, позаимствованный из библиотеки графа. Дейзи и Лилиан прибегали, чтобы поделиться последними сплетнями, и смешили ее забавными пародиями на того или другого гостя. По настоянию Аннабелл они старательно докладывали о том, кто вырывается вперед в скачке за руку и сердце Кендела. Похоже, он всерьез заинтересовался леди Коста Здороуби, высокой стройной блондинкой лет 18. И если хотите знать мое мнение,. «Она холодна, как рыба», — откровенно объявила Дейзи, «а губы будто на шнурок собраны, совсем как редикюль. Кроме того, она обладает омерзительно раздражающей привычкой хихикать, прикрываясь ладонью, словно так уж неприлично, если тебя застанут смеющиеся на людях». «М -м, «Должно быть, у нее плохие зубы», — с надеждой протянула Лилиан. «А, по-моему, она ужасно скучна». — продолжала Дейзи. — В толк не возьму, что Кэндалл находит в ней такого занимательного. — Дейзи, — напомнила сестра, — мы говорим о человеке, самым большим развлечением для которого является созерцание растений. Очевидно, наскучить ему практически невозможно. — Сегодня на пикнике? «После катания на лодках», — сообщила Дейзи, — «на какой-то счастливый момент я вообразила, будто вот-вот застану леди Констанс в компрометирующей позе с одним из гостей. Она на несколько минут исчезла с джентльменом, который вовсе не был лордом Кенделом. «Кто это?» — полюбопытствовала Аннабел. «Мистер Бенджамин Макслоу, местный джентльмен-фермер. Ну, знаешь, соль земли, того сорта, что имеет много земли и кучу слуг, а заодно ищет жену, которая родит ему 8-9 детей, станет чинить манжеты сорочек и готовить пудинг из свиной крови в сезон забоя». «Дейзи», — перебила Лилиан, заметив, что Аннабелл неожиданно позеленела. «Постарайся без омерзительных подробностей, договорились?» И, извинительно улыбнувшись, подруге добавила «Прости, дорогая, но ты должна признать, что вы, англичане, способны есть такие вещи, от которых американцы выбежали бы из стола с воплями ужаса». «Так или иначе», — с преувеличенным терпением продолжала Дейзи, — «Леди Констанс исчезла, предварительно показавшись в обществе мистера Макслоу. И я, естественно, отправилась на поиски, в надежде увидеть нечто такое, что может скомпрометировать даму и, следовательно, навсегда отвратить от нее лорда Кендела. Можешь представить мою радость, когда я обнаружила парочку под деревом? Они стояли голова к голове, как на картинке. «Целовались?» — спросила Аннабелл. Нет, черт бы все это побрал. Макс Лоу помогал леди Констанс вернуть в гнездо выпавшего птенца Малиновки. А, это. Плечи она был паникли. Как мило с ее стороны, проворчала она, и хотя знала, что причина дурного настроения кроется отчасти в продолжающемся действии яда, не говоря уже об омерзительном вкусе противоядия, легче от этого не становилось. Видя, как расстроена подруга, Лилиан взяла серебряную, потемневшую от времени щетку. Забудь о леди Констанс и лорде Кендели хотя бы на время, посоветовала она, давай я заплету тебе косу, сразу станет легче, когда волосы не будут падать на лицо. Где мое зеркало? Спросила Белл, подвигаясь, чтобы дать Лилиан место. Никак не могу его найти, спокойно ответила та. Аннабелл не могла не заметить, что зеркало исчезло удивительно вовремя. И ясно, что болезнь никого не красит, и сама она, должно быть, побледнела и осунулась, а волосы уныло повисли. Кроме того, она ничего не ела из-за постоянной тошноты, а руки, бессильно лежавшие на покрывале, казались слишком худыми. Вечерами снизу, через открытое окно, доносились звуки музыки и смех. Представляя леди Констанс, вальсирующую в объятиях лорда Кэндала, Аннабелл беспокойно ворочалась. Похоже, ее шансы выйти замуж окончательно свелись к нулю. «Ненавижу, гадюк!» — прошептала она, наблюдая, как мать наводит порядок на тумбочке. Ложки с остатками лекарства, пузырьки, носовые платки, щетка для волос, шпильки... Ненавижу валяться в постели, ненавижу гулять по лесу, а больше всего ненавижу раундерс в панталонах. — Что ты сказала, дорогая? — спросила Филиппа, ставя пустые стаканы на поднос. Аннабелл, охваченная невыразимой тоской, только головой покачала. — Ничего, мама. Я тут все думала. Когда немного окрепну, нам лучше вернуться в Лондон. Оставаться нет смысла. «Леди Констанс почти что стала леди Кендл. Я так подурнела, что вряд ли кого привлеку, и кроме того...» и «Я бы на твоем месте не стала сдаваться слишком рано», — возразила Филиппа, вновь ставя под нос. Она была хотела что-то сказать, но она, наклонившись, ласково погладила дочь по щеке. А помолвки никто не объявлял, и лорд Кендл постоянно справляется о тебе». Не забывая того огромного букета колокольчиков, который он принес тебе и заверил меня, что нарвал его сам, она Бел устало оглядела гигантский сноп колокольчиков, стоявший в углу и наполнявший комнату густым ароматом. Мама, я все хотела просить, не могла бы ты от него избавиться? Цветы прелестные, я высоко ценю любезность лорда Кендола. «Но запах...» «О, я об этом не подумала», — всполошилась Филиппа и, поспешив в угол комнаты, подхватила вазу и понесла к двери. «Поставлю их в коридоре и попрошу горничную забрать». Голос ее отдалился и затих. Аннабелл подняла с тумбочки выпавшую из волос шпильку и принялась рассеянно играть кусочком изогнутой проволоки. Букет Кендала был одним из многих. Известие о ее болезни было воспринято гостями с величайшим сочувствием. Даже лорд Уэстклиф прислал изящный букет из оранжерейных роз от своего имени и всех Марсданов. Обилие цветов придавало комнате вид погребальной часовни, А вот только от Саймона Ханта не было ничего, даже цветочного стебелька. После его непривычно мягкого обращения с Аннабел, она считала себя вправе чего-то ожидать, хотя бы крошечного знака сочувствия. Но, может быть, Хант решил, что она нелепое и неудачливое создание, от которого одни неприятности, и поэтому такая дурочка не стоит его внимания. И если это так, надо благодарить Господа за то, что больше он не станет ее преследовать. Но в носу защипала а глаза наполнились глупыми слезами. Она не понимала себя и не могла дать точное определение эмоциям, проклюнувшимся под огромной глыбой безнадежности. Но душа рвалась к чему-то непонятному, неописуемому. Ах, если бы только она точно знала, что это такое! Если бы только! все это очень странно, недоуменно пробормотала Филиппа, входя в комнату. Я нашла это под дверью. Кто-то оставил их, не сказав ни слова, не написав даже записки, и, судя по всему, они абсолютно новые. Как, по-твоему, это твои подруги прислали? Да, так и есть. Столь необычный подарок способны сделать исключительно американке». был приподнялась и с неподдельным изумлением уставилась на то, что поставила ей на колени мать пару высоких ботинок, связанных красным бантом в белый горошек. Кожа ботинок модного бронзового цвета была мягкой, как масло, и начищенной до блеска. Низкие каблуки из твердой слоистой кожи и прочно пришитые подошвы придавали им элегантный, но скромный вид. Мыски были украшены выстроченным узором из листьев. Белл почувствовала неодолимое желание рассмеяться. «Должно быть, они действительно от Боуманов», — заверила она, хотя в глубине души точно знала, чей это дар. Саймон Хант. Саймон Хант, прекрасно знавший, что джентльмен ни при каких обстоятельствах не должен дарить даме предметы одежды, не мешало бы немедленно вернуть их. Аннабелл, сама того не сознавая, прижала ботинки к груди. Только Саймон Хант способен подарить нечто до такой степени практичное и одновременно непристойно интимное. Девушка, улыбаясь, развязала бант и подняла ботинки, оказавшиеся на удивление легкими. С первого взгляда было ясно, что они ей как раз. Но откуда Хант знал, какой размер она носит и где их достал? был медленно провела пальцем по крошечным стежкам, соединявшим подошвы со сверкающим бронзовым верхом. Отвела руку, любуясь обувью, словно бесценной скульптурой. «Боюсь, с меня хватит прогулок по сельской местности», — усмехнулась она. «Им суждено шагать по усыпанным гравиям садовым дорожкам». Филиппа, с любовью глядя на дочь, пригладила ее растрепавшиеся волосы. В жизни не подумала бы, что новые ботинки могут так поднять тебе настроение, но я ужасно рада. Может приказать, чтобы тебе принесли немного супа и тост, дорогая? Ты должна что-то поесть, прежде чем принять очередную дозу подмаринника. Она был поморщилась. Пожалуй, суп — это неплохо. Филиппа, довольно кивнув, потянулась к ботинкам. «Только поставлю это в шкаф». «Не сейчас», — пробормотала Аннабел, хватаясь за ботинки. Филиппа усмехнулась и дернула за шнур санетки. Аннабел снова погладила тонкую кожу, ощущая, как растворяется тяжесть в груди. Очевидно, последствия отравления постепенно проходят, но ведь не поэтому на нее вдруг снизошли такие облегчения и покой. Разумеется, придется поблагодарить Саймона Ханта и сказать что его подарок неуместен. А если обнаружится, что именно он принес ботинки, нужно их вернуть. Конечно, леди прилично принять книгу, букет цветов или коробку конфет, но ни один подарок не тронул ее так, как этот. Аннабелл весь вечер не выпускала ботинки из рук, несмотря на предупреждение матери, что ставить обувь на постель — плохая примета и только засыпая под звуки музыки, согласилась положить их на тумбочку. Проснувшись утром, она первым делом увидела ботинки и улыбнулась.